Глава пятьдесят седьмая. Утром в половине восьмого дождь лил три ручья. Такие серые будни. Мужчина, прикрываясь собственным дипломатом, спешил между многоквартирных домов к своей малолитражке на пустую парковку. Едва узнав его, Джербер пошел навстречу. петру удивился кузен, увидев, как тот возник словно из-под земли. «Что ты делаешь в Милане?» Он мог бы ответить, что ехал всю ночь, отчаянно пытаясь решить, как вести себя по приезде. Пару раз подумывал даже оставить все как есть и вернуться. Но теперь произнес только одно слово. «Аримо». «Что?» «Аримо», — повторил он на полном серьезе. «Что на тебя нашло? Поиграть захотелось». — заулыбался Ишио, обращая все в шутку. — Ладно, не дури, пойдем в машину, иначе до нитки вымокнем. Но Джербер не сдвинулся с места. — Когда в феврале я позвонил тебе и спросил, вспоминаешь ли ты от Адзену Дзануси, ты ответил, что вспоминаешь его каждый раз, когда твои дочери пропадают из поля зрения. — Да, так ей сказал, — подтвердил Ишио. «Аримо!» — повторил Джербер в третий раз. И Шио понял, что это не шутка. Такого не было никогда. Я скажу тебе почему. В тебе начала вызревать ярость. Необычная и непредсказуемая. И возникла опасность, что она станет неуправляемой. «Я самый кроткий человек на свете!» — рассмеялся И Шио. «Это верно. — согласился Джербер, — но в детстве у тебя отмечалась склонность к насилию. Наверное, она проявлялась в капризах, в приступах гнева, деструктивном поведении, отсутствии эмпатии. Тебе-то откуда знать? Кузен, похоже, обиделся. Я видел, как это происходит с моими пациентами. Тогда почему я этого не помню? Он уже не на шутку разозлился. Потому что мой отец... — Решил, что тебе лучше обо всем забыть. Упомянув о сеньоре Бе, Пьетро волшебным образом успокоился. — О чем забыть? Теперь жирший его испугался. Джербер пристально взглянул на него и произнес в четвертый раз. — Аримо. В дороге он долго думал, какое ключевое слово — может разблокировать воспоминания Ишио. Единственным пришедшим ему на ум было это самое, согласно правилам, кладущее конец игре. Он не был уверен, что слово сработает. Мой отец в тот день больше всех настаивал на том, чтобы немедленно оповестить силы правопорядка. Я спрашивал себя, почему. Оскорбленный Ишио возвел глаза к небу. «Опять эта история с Дзеном!» Джербер проигнорировал этот комментарий. «Я понял. Врачебная тайна помешала ему открыть то, что было ему известно». «О чем ты говоришь?» Джербер не имел доказательств, чтобы подкрепить свое утверждение. Но оно было единственно вероятным. Когда Дзену исчез... Отец сразу испугался, что с ним могло что-то случиться. И подумал, что за этим мог стоять только ты. «Я ничего не знаю», — пробормотал кузен. Жербер не сомневался, что так и есть. сеньор Бэй видел два выхода. Либо ты признаешься сам, либо полиция раскроет дело. Но ни того, ни другого не произошло. «Что ты несешь?» «С ума сошел!» Иши был растерян, но в то же время разгневан. Я ничего такого не делал, защищался он, но уже не так уверенно. Я тебя видел. Фраза прозвучала как приговор, и кузен умолк. Сеньор Б заставил меня вспомнить, а потом стёр мою память, продолжал Джербер. Зачем твоему отцу это понадобилось? Затем, что сеньор Б нашел третий выход. Ты не признался. Следствие зашло в тупик. И он решил подвергнуть тебя той же процедуре, чтобы ты мог жить дальше. Ублюдок сделал это не ради тебя, а ради себя самого. Его выбор основывался на простом расчете. Для Дзена уже ничего нельзя было сделать. Для тебя — да. И поскольку ты тоже был всего лишь ребенком, он подменил собой правосудие и приговорил нас обоих. Кузен с трудом сглотнул. Он был совсем сбит с толку. Может быть, из глубин памяти начинало что-то всплывать. Аремо. На этот раз... Тайное слово пригвоздило его к месту. Взгляд Ишио начал блуждать, будто следя за невидимой, неуловимой мошкой. Черной мошкой посреди проливного дождя. Мошкой воспоминанием. Он хохотал и хохотал. Начал он еле слышно. Я говорил потише, иначе восковые нас найдут. А он не слушался. Джербер понял, что речь идет о Дзене, и не прерывал рассказы. Потом, не знаю, как это вышло, может, чтобы заставить его утихнуть, я заткнул ему ладонью рот. Он меня укусил, очень больно. Вот тогда-то я схватил его за горло и, и, и все сжимал, и, и сжимал, и сжимал сжимал Этот взрослый говорил, как ребенок. Конючил, приводил невероятные оправдания. Будто разверзлась бездна, и наружу вырвалась зловоние прошлого. Он пытался вырваться, извивался, впидал меня ногами, продолжал Ишио. Но я был сильнее. Лицо у него стало красное и синее, рот разинут. Язык вывалился. Потом он мало-помалу перестал пинаться. Но не сводил с меня глаз. Глаза все время были открыты. Я не знал, что он мертвый. Я ни разу в жизни не видел мертвеца. Но когда разжал руки, Пьетро Джербер подумал о Сатурна. Уделивший его. Синьор Б. упомянул о нем во время сеанса гипноза, потому что на самом деле и он, и дядя, с тетей прекрасно знали, кто убил собаку. А потом? Что случилось потом? «Я вернулся к вам», — продолжал кузен. «Хотел рассказать, что стряслось, честное слово». Но Дебора меня заметила и запятнала, сделала восковым, и я больше не мог говорить. Проклятие, помнишь? И никто ни о чем не догадался. Пока, много дней спустя, дядя не пришел за мной. Окончив рассказ, Ишива сполз на землю. Пьетро Джербер, который до сих пор слушал, не перебивая, нагнулся, чтобы подхватить его. Теперь они оба сидели на мокром асфальте, слившись в объятии, отчаянным и лишенным смысла. Дождь все лил, безо всякого к ним участия. Прошлое уползло обратно, В зловонную пропасть. И та закрылась в мгновение ока. Кузен вцепился в его руку. «Как мне теперь быть с Глорией и девочками?» Спросил он с мольбой в голосе. «Что станется с ними? И со мной?» «Ты самый кроткий человек на свете», напомнил ему Джербер. «С тех пор ты больше...» «Никому не причинил зла». «Никому», — подтвердил Ишио, даже с какой-то гордостью. «Так вот, поскольку тебе это известно, ты мог бы повторить...» «Повторить что?» «Стереть все в моей голове, да и в своей тоже. У тебя получится, правда?» «Терапия сеньора Бэ в тот раз сработала». Но Джербер не был расположен идти на компромисс. «Уверен, ты сам найдешь выход из этой скверной ситуации». Услышав его отказ, Ишио остолбенел. Джербер разомкнул объятия и встал. Кузен взглядом умолял его. Но Джербер-младший не повторит ошибку отца не станет снова подменять собой правосудие. И последнее, — проговорил он, — «где тело?» «Зачем тебе это знать?» — огрызнулся кузен, взрываясь давешней яростью. «Долго, слишком долго подавляемой. А затем, что раз уж сеньор Б. оказался трусом, нам выпало». Освободить семью Дзена от молчания длиной в двадцать пять лет. И Шио подождал. Может, рассчитывал выторговать за эти сведения собственное спасение. Но Джербер, как видно, не собирался идти на уступки. И кузен сдался. Сад оставленных надежд. Мы, наша компания... «Всегда его так называли, помнишь? И что?» «Я вам никогда не говорил», — признался Ишио, поднимая на Джербер глаза. «Но я знал, куда деваются мечи, которые мы упускали».